Глава 34. Световид Такого водопада, длиной от горизонта до горизонта, они еще не видели. Целое море, пенящейся воды, падало в пропасть, и смотреть на это головокружительное зрелище можно было бесконечно. Однако сокол, которого Георгий назвал финистом, недолго парил над гигантским водопадом, сделал круг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 Сначала седоки цеплялись за перья удивительной птицы изо всех сил, боясь свалиться в бездну. Потом все приноровились к положению, устроились поудобнее и расслабились. Молодежь снова потянула в сон. Однако вскоре вокруг стали происходить перемены, и люди вновь напряглись, чувствуя приближение каких-то событий. Сияющая бездна стала терять блеск. В ней начали проявляться темные провалы, складывающиеся в объемные узоры, напоминающие звездные скопления и галактики, только наоборот. Если с поверхности Земли звезды и их ассоциации виделись светящимися на темном фоне космоса, то здешние скопления были черными на светлом фоне.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 Лишь огненная река в сотни метров от трассы полета светилась по-прежнему ярко, хотя цвет ее свечения сдвинулся к багровому диапазону, а плотность текущей лавы уменьшилась. — Мы не замерзнем, — шепнула Валерия, прижимаясь к спине мужа. — Не думаю, — качнул он головой, усмехнулся. — Насколько я понимаю, впереди нас ждет стихия огня.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 «Мысленно сформируйте вокруг нас зеркальную сферу и не пугайтесь, что бы вокруг ни происходило». Десантники перестали цепляться за перья сокола, взялись за руки. «Может быть, активировать уморь?» — предложил Илья. «В этом мире жезлы силы уже не играют роль антенн. Мы сами теперь антенны». Все будет зависеть от запасов решимости и твердости духа каждого. Огненный ромб приблизился, занимая все пространство впереди. Стало совсем светло. Языки пламени, которые, казалось, вот-вот сожгут пришельцев на птицы, превратились в потоки красного света, прозрачного, как воздух на земле, пронизанный лучами заходящего солнца. Температура бездны вокруг повысилась, но не настолько, чтобы к ней можно было применить термин «пекло». Сокол замахал крыльями чаще. Красный свет заполнил собой все пространство. В нем потерялся огненный след морока, служивший людям до этого безошибочным ориентиром, своеобразной нитью ариадны. «Не смотрите по сторонам», — бросил Георгий. «Закройте глаза, думайте отверди. Наша общая мысль должна реализовать привычный ландшафт, иначе нас заставят подчиняться чужим правилам». «Хотелось бы», — начал Антон. Валерия дернула мужа за руку, и он замолчал. Впереди в валом сиянии протаяло серое пятно, превратилось в лепешку, потом в плоскую гору,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 И выстрелил, не целясь. Влад выстрелил из лука мгновением позже. Дал очередь из пистолета-пулемета ратников. Но раньше всех воспользовались своим оружием, крестами умарями, Илья и Георгий. Клинки прозрачного золотистого света вонзились в хребе дракона и заставили его оглянуться на больно ужаливших насекомых. Он взревел, растопырил крылья и лапы, разглядывая неожиданного противника узкими, пылающими алым огнем глазами на трех головах. Люди выстрелили еще раз, целясь по глазам. Пуля Антона и стрела Влада попали в левую голову. Разряды Георгия и Ильи поразили правую. Дракон вскинулся на дыбы,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 Антон, почти ослепший, в дымящемся костюме, вскинул винтовку к плечу, выстрелил. Дракон получил пулю в глаз, отшатнулся, но тут же кинулся на строптивых букашек, осмелившихся причинить ему боль. Однако он забыл о соколе. Финист пришел в себя и нанес ему мощный удар крылом, отбрасывая в воды озеро.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 Фляга влетела в пасть средней головы зверя и взорвалась. Дракон потерял обе челюсти с хриплым воплем, взвился вверх, ошеломленно затряс двумя оставшимися головами. Сокол израненный, потерявший почти все оперение, погасший, но не сломленный, опомнился, снова ринулся на врага, сумев потеснить его к границе острова — за которой начиналась стихия алого огня и света. Но дракон быстро пришел в себя и ударом хвоста выбросил сокола в алую пропасть. Обернулся, раззевая две пасти, словно улыбаясь в предвкушении расправы с пришельцами из мира Яви, существами из плоти и крови, и медленно пополз к ним, гримасничая дергая зазубренным хвостом.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 Дракон на мгновение замер, потом с громоподобным рыком бросился вперед. — Максим! — Бусов посмотрел на стремительно мчавшегося к ним через озеро зверя, сделался белым, как бумага, шевельнул губами, по-прежнему находясь в странном оцепенении. — Максим, милый! — подскочила к нему Владислава, схватила за руку, погладила по щеке. — Пой! Ты сможешь! —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 С гулом унеслись в багровый космос. Ратников трепыхнулся в его руке, и Святогор опустил полковника на берег озера. Из-за кромки острова вынырнул помятый, израненный сокол. Глаза птицы горели янтарным огнем, и в них не было страха. Легенды, созданные исказителями Яви, точно отражали суть Финиста возрождаться из пепла и укреплять тем самым души людей. Дракон качнулся было к нему, разевая пасти, но Светогор ловко подхватил огненоперую птицу, погрозил пальцем черной твари. «Птичку нашу попрошу не обижать». «Это нечестно!» — сварливым тоном заговорила вдруг левая голова дракона —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 Дракон чисто человеческим движением почесал лапой гребень на одной из голов, разинул пасти. — Ну смотри, старик, ты зашел слишком далеко. Даром тебе это не пройдет. Светогор нахмурил седые брови, шевельнул мечом. — Мне повторить? Дракон оскалился, посмотрел на отряд, собравшийся дорого продать своей жизни, покачал головами и начал трансформироваться, течь, всасываться в серо-серебряную почву. «Исчез!» — Светогор выпустил сокола. «Лети, воин! Ты еще понадобишься правде!» Финист засиял ярче, взмыл вверх, сделал круг над островом, закликотал и со свистом унесся в багровый сумрак пора вызывать светлого прогрохотал великан против черного я слаб все посмотрели на данилу стоящего у володаря над которым все еще сиял столбик прозрачного золотистого света потом на максима ой прошептала владислава отступая максим сглотнул шевельнулся оживая В глазах его мелькнула искра понимания. «Что? Петь?» «Чему тебя учил Инокентий? напомнил Антон. Максим закусил губу, порозовел, глянул на Георгия, державшегося только на воле, хотя никто этого не видел, кроме, может быть, Ильи, также отдавшего борьбе с монстром все силы. «Пой, внучек!» Пророкотал Светогор. Максим сжал кулаки, выпрямился, ушел взглядом в себя, сосредоточился на внутреннем переживании. Через несколько мгновений над островом зазвучал дивной красоты голос, заставивший слушателей замереть, ощутить сладостную дрожь, боль и радость одновременно. Этот голос будил воспоминания детства —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 Илья с удивлением обнаружил, что и его глаза полны влаги. Украдкой вытер слезы, встретил нестерпимо светлый взгляд Георгия. — Устроение, обретение веры! — проговорил Витязь странным хрупким голосом. — А я не верил, что мы дойдем живыми. «Ты — Ты? — изумился Илья. Георгий кивнул, посмотрел за спину Пашина. Илья оглянулся. Светогор вдруг исчез, а из светового столба над рунным крестом шагнул на землю босоногий мальчишка, сияющая одежонки, белая рубашка, подпоясанная веревочкой, колщовые штаны, в руках дудочка. «Световид?»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 — сказал Илья, не дождавшись команды Георгия. Ходоки торопливо забрались на хрупкое с виду плавсредство. И ладья тут же поднялась в воздух, устремилась прочь от вздрагивающего и шатающегося острова, хотя тут же остановилась поодаль. Остров начал изменять форму, плыть, превращаться в некое сооружение, в гигантский замок пирамидально-готических форм,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 «Кто посмел меня потревожить?» Ладья под ногами людей заходила ходуном от гулкого, грохочущего баса. Землянам стало плохо. Ахнули Валерия и Владислава, пряча лица в ладонях. Мальчик погрозил чудовищу пальцем. «Не морочь голову, царь теней. Ты не смог остановить их там, в Яве, и здесь, в Нави. Так что...» «Не надувай щеки!» Чудовище распростерло в стороны страшные лапы, угрожающе наклонилось над ладьей. Стало слышно, как Влад торопливо шепчет нечто вроде молитвы. Поведися, чернобожие, по нашей надежды! Порядись, чернобожие, во черной одежды! Опредись, чернобожие, могутой великой!» «Величайся, чернобожие, гой тысячеликой!» Монстр замер и исчез. Ладья качнулась в последний раз и остановилась. Женщина и гигантский медведь исчезли мгновением позже. Вокруг ладьи объявилась алая пустота, уходящая в бесконечность. Антон прокашлялся, разжал кулаки. «Я так и не понял, кто это был». «Чернобог или морок?» «Морок, разумеется», — пожал плечами мальчик. «Но если это был только морок, слуга его, каков же сам господин?» «А каким вы его видите?» — живо откликнулся мальчик. Антон озадаченно посмотрел на Илью, пожал плечами. «Абсолютное зло!» «А вы что скажете?» — обратился мальчик к остальным. «В родноверии...»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 «Олицетворение смерти», — добавила Владислава. «Тайна хаоса», — пробормотал Данила. «Бог зимы и ночи», — сказал Максим робко. Мальчик засмеялся белозуба, посмотрел на Георгия. «Что молчишь? Заступник?» «Чернобог не противостоит Белобогу», — негромко произнес Витязь. «Они дополняют друг друга».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 Вылетела такая же ладья, но из черного тумана, на которой стоял сурового вида мужчина в черной струящейся одежде, седой, длинноволосый, с густыми бровями, усами и бородой. Чем-то он походил на святогора. — Привет, черный, — взмахнул ручонкой мальчишка, прекращая играть. — Звал. — мрачно сверкнул черными глазами мужчина. Световид оглянулся на отряд, кивнул. — Поговори с ними, они того заслужили. Чернобог перевел взгляд на людей. На миг рядом проявились фигуры женщины и медведя, что-то нашептывающее своему властелину, но увидели это лишь Илья и Георгий. — Живые, надо же!